А вот вам команда. Номер один. Наш старый знакомый Антон Иванов, боевая кличка Сыч. 30 лет. Женат вторым браком. Бывший офицер седьмого отряда спецназа ВВ МВД РФ. Военный преступник. В августе 96-го расстрелял в Грозном двух пленных духов. Бежал из ростовского СИЗО номер один. Фиктивно помер.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 30 лет, с родителями отношения не поддерживает, разведен, капитан внутренних войск, место службы, Абхазия, Северная Осетия, Чечня, волен по состоянию здоровья после контузии. Специализация войсковая разведка. Номер 3. Андрей Игнатов, боевая кличка Барин, 34 года, родители умерли, разведен, майор ВДВ. Начальник инженерной службы ДШБР. Место службы – Баку, Абхазия, Северная Осетия, Чечня. Уволен по сокращению штатов. Специализация – сапер. Номер 4. Иван Городничий, боевая кличка Мент. 29 лет, мать алкоголичка, отца нет, холост. Старший лейтенант внутренних войск, командир роты СМВЧ. Место службы Абхазия – Фергана, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация – рукопашный бой, стрельба. Номер пять. Алексей Шаматин. Боевая кличка Сала. 31 год, сирота, холост. Капитан морской пехоты. Место службы Абхазия, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация – гусеничная и колесная техника. Сورس номер 6. Сергей Леонов, Боевая кличка «Север». 31 год, холост, сирота. Капитан ВДВ. Место службы Баку, Абхазия, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация артиллерийские системы. Номер 7. Сагир Мухамедшин, боевая кличка Мо. Новичок. В команде с июля 99-го года. 24 года. Холост. Сирота. Бывший сержант группы спецназа, который в свое время командовал Сыч. Комиссован по ранению. Три пальца на правой кисти срезал осколком мины. Специализация снайпер. В команде были еще трое. Клоп, Винт и Лось. Винт и Клоп погибли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 Все холостые, разведенные, изгнанные из рядов вооруженных сил по каким-то причинам. Живут все вместе в лесной усадьбе неподалеку от кузни Бирюков, которые служат все дому верой и правдой. Исповедуют принцип полигамии. Совместно имеют двух девиц, которые которые, помимо этого самого, работают у них кухарками и домоправительницами.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 Так и живут по сей день. Трудятся себе помаленьку в зоне, Денежки на пенсию зарабатывают. А чем конкретно занимаются, Об этом несколько позже. к месту стоянки прибыли вовремя. В запасе осталось еще минут двадцать. Вас замаскировали в кустах на дне балки, Подогнали экипировку, Чтобы не издавало лишнего шума, и пошлепали по грязи наверх. Пешочком, да по ночи, лучше по верху. Обзор, слышимость, стратегический запас для маневра. Антон шел во главе колонны, вел наблюдение за местностью посредством ночного прибора и отработанными сигналами корректировал движение группы. Остальные, мягко ступая след вслед, как привыкли за годы совместного функционирования, и напряженно вслушивались в ночную тишь. На последний третий маршрута пришлось идти по самому неблагоприятному участку, если огибать уйдет масса времени. Аккуратно просочились по прямой в стыке между двух сел, присели в кустиках, переседая апатичный лай потревоженных волкодавов. Ветерок слабенький, слегка нанесло чужой запашок, Если не двигаться, успокоиться быстро. Послушали, как переговариваются охрипшими от ночной сырости голосами часовые местного отряда самообороны. Те же духи, только узаконенные договором с федеральным командованием. Договорной район. Еще одно стародавание начальническое заблуждение времен Первой Чеченской. А может и не заблуждение... Старейшины клянутся, что обеспечат безопасность передвижения войск на своем участке. Взамен просят разрешение на создание отряда самообороны. Дескать, сами будем отбиваться от пришлых духов. Никого в свой район не пустим. Договариваются. Наши ставят заставу в двух километрах от села. Никто туда не лезет во избежание конфронтации. Отряд самообороны... Разгуливать с оружием по улицам службу несет. И действительно, возле села никто на федералов не нападает. Ни одна пуля из кустов не вылетит. Нападают несколько поодаль, на ничейном участке между этим договорным районом и следующим. Кто нападает, объяснять не надо? Очень хорошо, догадливые вы мои счастье что на вооружении этих отрядов самообороны нет артиллерийских систем и танков, а то бы они такую оборону организовали. А сколько этих самых ничейных участков, знаете? Да ровным счетом по четыре на каждое договорное село по секторам влияния.